и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога. Потому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это небо, непостижимое и необъятное, и небу знать, кому какую судьбу определить, кому народиться, кому Жить. Сотник Эрдене пытался оглядеть седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать небо, пытался услышать в душе ответ судьбы, но небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливая сиреневым потоком света над царозекской степью, объятую сном и таинством ночи. А на утро снова загремели, зарокотали утробно до булбасы, повелевая людям вставать.